Глава 4. Осушим слёзы наши. Этим утром жители Леона остались без свежих овощей. Повозки окрестных огородников задержали у городских ворот, и хозяйки с громкой руганью обходили пустой рынок. Единственный мост через Сону, мост через Рону не был ещё наведён. Перегородили отрядом стражников. Но если нельзя было попасть в Леон, то в равной мере нельзя было и выйти из Леона. Торговцы, итальянцы, путники, странствующие монахи толпились у ворот и требовали объяснений, а к ним присоединялись зеваки и бездельники. На все вопросы стражники твердили: приказ графа Пуатье Важно с нисходительным видом, с каким обычно разговаривают с толпой представители власти, когда им дают поручение, смысл кое-его неясен им самим. Но у меня в Фурвьере дочка больная лежит. Вчера, когда звонили к вечерне, у меня в Сен-Жюс тямбар сгорел. Бальье Вельфранк велит меня в тюрьму засадить, если я не принесу ему нынче оброка. кричали из толпы: "Рекас графа платье!" И когда толпа стала напирать, королевские стражники, угрожающе подняли дубинки. По городу поползли странные слухи. Одни уверяли, что готовится война, но с кем? На этот вопрос никто ответить не мог. Другие клялись, что нынче ночью у стен монастыря в Густинцев Произошла кровопролитная стычка между королевскими людьми и сторонниками итальянских кардиналов. Многие слышали конский топот, называли даже число убитых, но у августинцев всё было мирно и тихо. Архиепископ Пётр Савойский пребывал в состоянии тревоги. Он боялся повторения событий 1312 года, когда его силой принудили отречься в пользу архиепископа Санского от гальского приматства, единственной прерогативы, которую ему удалось сохранить при присоединении Леона к французской короне. Он послал одного из каноников за новостями. Но каноника, сунувшегося было графу Пуатье, выставил за дверь конюшни вежливо, но молча. И архиепископ с минуты на минуту ждал, когда ему пришлют ультиматум. Среди кардиналов, нашедших себе приют в различных святых обителях, тоже царил страх, доходивший чуть ли не до ума помрачения. А что, если им снова подстроили ловушку, как в Карпантра? Но на сей раз как и куда бежать? Кардинальский посланцы шныряли из одного монастыря в другой, от августинцев к францисканцам, от доминиканцев к картезианцам. Каитань отредил своего человека, аббата Пьера, свою правую руку к Наполеону Арсини, от него к Альбертине де Прато, оттуда к Флиска, единственному испанцу среди претендентов на папский престол, и наказал сообщить каждому. Ну, «Вот видите, вы позволили соблазнить себя посулами графа Пуатье? Он поклялся нас не притеснять? Клялся, что нам для подачи голосов даже не придется входить в ограду, что мы будем свободны? А теперь взял и запер нас в Лионе!» К самому Дюэзу тоже примчались два его коллеги провансальца, кардинал Мандагу и Беранже Фридольт-старший. Но Дюэс сделал вид, что с головой ушел в свои богословские труды и ничего не ведает. А тем временем в келье рядом с покоями кардинала сном праведника спал Гуччо Бальони, даже не подозревавший, что он явился причиной такой паники. «Целый час миссир Варе, леонский судья», Прибывший в сопровождении трёх своих коллег от имени городского совета граф Пуатье потребовать объяснений топтался в его прихожей. А сам граф Пуатье заседал при закрытых дверях с приближёнными и свитой, сопровождавшей его в поездке. Наконец, чья-то рука раздвинула драпировки, и окружённый советниками показался граф Пуатье. На всех лицах застыло торжественное выражение, как обычно в минуты, когда принимаются особо важные государственные решения. А, месье Воре, вы пришли очень к стати, и вы тоже месьеры, проговорил Потье, обращаясь к судье и его спутникам. Таким образом, мы незамедлительно можем вручить вам послание, которое намеревались довести до вашего сведения. Месье Миль, собоговалите прочесть. Миль де Нуае, лигист, советник парламента и маршал войска Филиппа Красивого, развернул пергамент и начал читать. Всем болье, синешали мы советом славных городов. Доводим до вашего светения о великой печали, какою причинила нам кончина возлюбленного брата нашего, короля нашего Сира Людовика X. По воле Божьей отнятого у верных его подданных. Но натура человеческая создана так, что никто не может продлить отпущенные ему сроки. Посему решили мы осушить слёзы наши, вознести вместе с вами молитву Иисусу Христу за душу усопшего короля и верно служить французскому королевству и королевству наварскому, дабы не пострадали их исконные права. И добы подданные сих двух королевств жили счастливо, защищаемые мечом правосудия и мира. Милостью Божьей регент обоих королевств Филипп. Когда улеглось первое волнение, миссер Варе поспешил облабызать руку графа Пуатье и прочие судии без колебаний последовали его примеру. Король умер, Неожиданная весть ошеломила всех до такой степени, что никто не спросил себя, особенно в первые минуты, кто же сменит его на престоле. За отсутствием совершеннолетнего наследника власть по справедливости должна перейти в руки старшего из братьев покойного государя. Леонский судьи ни на минуту не усомнились, что решение это было принято в Париже палатой перов «Соблаговолите разослать по городу герольдов, чтобы они прочли наше послание», — приказал Филипп Потье, «и вслед за тем немедленно откройте все ворота». Потом он добавил, «Вы, миссир Варе, ведете крупную торговлю сукном. Я буду вам весьма признателен, если мне доставят двадцать черных плащей, их положат в прихожей». Дабы каждый пришедший выразить мне свою скорбь, мог надеть траурное одеяние. И он отпустил судей. Так совершились два первых акта взятия власти. Филиппа провозгласили регентом его приближённые, которые благодаря этому превратились в членов государственного совета. Сейчас его признает город Леон. где он случайно оказался в эти дни, а теперь надо побыстрее распространить весть по всему королевству и поставить Париж перед свершившимся фактом. Важнее всего было выиграть время. Песцы уже перебеляли послания во множестве экземпляров, а гонцы седлали коней, готовясь отбыть во все французские провинции. И как только ворота Леона открыли, Гонцы по отъе отправились в путь и повстречались с тремя гонцами, которых с утра продержали на том берегу Соны. Первый из этих гонцов привёз письмо от графа Валуа. Он писал уже в новом качестве регента, назначенного королевским советом, и просил Филиппа дать своё согласие, дабы назначение взымело силу. Уверен, что вы захотите помочь мне в моей задаче на благо государства и дадите немедленно ваше согласие, как и подобает разумному и возлюбленному племяннику нашему. Второе послание было от герцога Бургунского, который тоже требовал назначить его регентом при малолетней племяннице Жанне Наварской. И наконец, граф де Эвре извещал Филиппа, что вопреки существующим установлениям, многие пары Франции отсутствовали на совете, и Карл Валуа, торопясь прибрать власть к рукам, не шёл нужным опереться на какой-либо текст закона или волю соответствующей ассамблеи. Граф Пуатье сразу же собрал своих приближённых для обсуждения всех этих вопросов. Окружение Филиппа составляли люди враждебной политики, которые проводили в последние полтора года Людовик Сворливый и Карл Валуа. В числе их находился коннетабль Франции Гоше де Шатион, командовавший войсками с 1302 года и так и не простивший Людовику X нелепый грязевой поход во Фландрию, который он вынужден был вести прошлым летом. Его зять Миль де Нуайе вполне разделял эти чувства. Легист Рауль де Прель, оказавший столько ценных услуг железному королю, пережил после смерти своего господина черные дни. Все имущество его конфисковали, повесили лучшего его друга Ангерана де Мариньи, а самого подвергли пытке водой, но так и не вырвали у него признаний. После всех этих бед у него осталась хроническая болезнь желудка, да и зрядная доля злобы против бывшего императора Константинопольского. Своим спасением и возвращением на государственный пост он был обязан графу Пуатье. Таким образом, вокруг Филиппа Сздалось нечто вроде оппозиционной партии, состоявшей в основном из уцелевших от расправы главных сановников Филиппа Красивого. Любой из них косо смотрел на притязания графа Влуа и равно не желал, чтобы в государственные дела вмешивался герцог Бургуннский. Все они дружно восхищались быстротой и энергией юного принца и возлагали на него все свои надежды. Потье написал Эду Бургунскому и Карлу Валуа, даже не упомянув о полученных письмах, словно они до него не дошли, и сообщил своим родным, что по естественному праву считает себя регентом и при первой возможности намерен собрать всех перов Франции, которые и подтвердят его избрание. В то же самое время он назначил эмиссаров которые должны были незамедлительно отправиться в важнейшие центры государства и управлять имя от его Филиппа Пуатье имени. Множество его рыцарей пустились в путь в тот же день. Впоследствии им суждено было именоваться рыцарями сопровождения, и в том числе Реньё де Лор, Тамаде Марфантен и Гийом Куртегес. При себе Филипп поставил Амсо, де Жонвиль, сына знаменитого синешаля Жонвиля, а также Анри де Сюлли. Пока со всех колоколен нёсся печальный перезвон, Филипп Потье вёл долгую беседу с Гаше де Шатиёном. Каннетабль Франции по установленному обычаю заседал во всех государственных советах, и в палате перов, и в большом и малом советах. Филип просил Гаше отбыть в Париж и представлять его там, а главное, вплоть до его прибытия расстраивать козник Карла Влуа. С другой стороны, присутствие коннетабля в Париже было порукой тому, что наёмные солдаты столичного гарнизона, и в частности полк арбалетчиков, будут хранить верность Филиппу. Ибо вновь назначенный регент Сначала к великому удивлению, а затем к дружному одобрению своих советников, решил временно не покидать Леона. Мы не можем бросать начатое дело, пояснил он. Самое главное сейчас для нашего государства это иметь папу, и мы станем ещё сильнее, если сами посадим его на престол. Он ускорил также подписание брачного контракта между своей дочкой и принцем Дофином. Казалось, этот брак не имеет ничего общего с выборами папы, однако Филипп видел между ними непосредственную связь. Союз с Дофином Вьенским, который правил всеми землями к югу от Леона и под чьим надзором находилась дорога в Италию, был не последним козырем в начатой игре. Кардиналы Если им придёт охота снова разбежаться, не найдут себе убежища на землях Дофина. Кроме того, помовка укрепляла позиции регента. Дофин, переходя на его сторону, имел все основания хранить Филиппу верность. Из-за траура контракт был подписан без празднеств и пиров в один из следующих дней. Одновременно Филипп сталкивался с самым могущественным здешним бароном, графом де Форре. Кстати, зять им Дафина, державшим в своих руках весь правый берег Роны, Жан де Форре, не раз участвовал в походах во Фландрию, не раз представлял Филиппа красивого при папском дворе и немало потрудился для присоединения Леона к Франции. Граф Пуатье, продолжавший отцовскую политику, мог смело рассчитывать на его поддержку. 16 июня граф де Фаре совершил акт весьма впечатляющий. Он принёс торжественную присягу Филиппу как первому синьору Франции, признав таким образом Пуатье носителем королевской власти. На следующий день граф Бермон де Лавуд чье ленное владение Пьер-Гурт находилось в Лионском сенешальстве, тоже торжественно присягнул Пуатье, вложив свои руки в руки Филиппа. Графу де Фаре Филипп обратился с просьбой держать на готове, но ну и в тайне, 700 вооруженных людей. Таким образом, кардиналы шагу не смогут сделать за пределы Лиона. Но отсюда, до избрания папы, было еще далеко. Переговоры затягивались. Итальянцы, смикнув, что Регенту не терпится поскорее отбыть в Париж, упорно не шли на уступки. Ничего, сдастся первым, говорили они. Их ничуть не смущало трагическое и неразбериха, губившая дела Святой Церкви. Филиппо Отье десятки раз встречался с Дюэсом, который бы он теперь безоговорочно считал не только самым умным деятелем во всём конклаве, но и самым опытным и проницательным человеком, самым изощрённым в делах реликвии, наиболее подходящим главой христианства, особенно в эту смутную годину. Я есть ваше высочество вновь расцветает повсюду, тревожно твердил Дюэ своим глухим, надтреснутым голоском, Да и как может быть иначе, коль скоро сами мы подаем верующим недостойный пример? Дьявол пользуется нашими распрями, дабы повсеместно сеять плевелы. Особенно мощно произрастают они в Тулусской епархии. Это историкромольная земля, подверженная дурным мечтаниям. Трудно управлять столь обширной епархией, будущему папе следовало бы разбить её на пять епископств и каждое вести твёрдой рукой, что и повлечёт за собой образование нескольких новых бенефиций, из которых, само собой разумеется, французская корона будет получать аннаты. Это звался Филипп, а это, по-вашему, не вызовет возражений? Ничуть. Анатоми называлась право короля получать доходы с любой новой церковной бенефиции в течение первого года её существования. Отсутствие папы препятствовало образованию новых бенефиций, в силу чего королевская казна Франции переживала тяжёлые дни без денежья, не говоря уже о том, что недоимки по церковным налогам почти не поступали. а духовенство, пользуясь смутным временем и тем, что святой престол пустовал, чинило всякие препятствия. Таким образом, пока Филипп и Дюэс строили планы на будущее, один в качестве регента, другой в качестве кандидата на папский престол, обоих в равной мере и в первую очередь интересовали финансы. Королевская казна не только иссякла, но и вошла в долги на много лет вперед, И повинны в этом были восстания феодалов, мятеж во Фландрии, мятеж баронов графства Артуа и блистательные финансовые реформы Карла Волла. Да и папская казна после двух лет бродячего конклава находилась не в лучшем состоянии. Если кардиналы продавались сильным мира сего за столь высокую плату, то объяснялось это тем, что у большинства из них Не было иных средств в существовании, кроме торговли своими голосами. Облажение, ваше высочество. Только облажение, внушал Дюэс молодому регенту. Обложите штрафом тех, кто сотворил зло, и чем они богаче, тем сильнее наносите им удар. Если у нарушителя закона в 100 ливров, отберите у него 20. Но ежели владеет он 1000, возьмите у него 500. И если есть у него 100.000, лишите почти всего достояния. Предложение моё содержит три преимущества. Первое поступления в казну возрастут. Второе лишившись благ, человек, приступивший закон, не сможет более совершать злоупотреблений. И наконец, третье бедняки, а их большинство будут на вашей стороне и поверят в вашу справедливость. Филипп Ватье улыбнулся. Да, за что вы так ратуете, монсеньор? Вполне разумно и соответствует королевскому правосудию, которое вершит дела светские, ответил он. Но я не вижу, как таким путём можно пополнить финансы Святой Церкви. Обложение, обложение вашего высочества, повторил дьес. Наложим налог на грешников, сей источник не иссекаем. Человек под оттуре своей греховен, но он склонен расплачиваться скорее сердечным раскаянием, нежели кошельком. И он живее восчувствует раскаяние за содеянный проступок, если искупление грехов обойдется ему в кругленькую сумму. И еще подумает, прежде чем согрешить вторично. Тот, кто жаждет, чтобы ему отпустили грехи, пусть платит за их отпущение. Что это? шутка подумал по отье который после многочасовых бесед с дюэзом обнаружив в кардинале куре немалую склонность к парадоксам и даже плутовству а на какие же грехи вы монсьёр собираетесь вести таксу спросил он как будто соглашаясь поддерживать игру первым делом на те что совершаются духовными лицами Постараемся для начала усовершенствовать самих себя, прежде чем браться за усовершенствование ближнего своего. Наша мать, святая католическая церковь, слишком терпима к различным недостаткам и уродствам. По моему мнению, на духовные должности нельзя назначать колек и убогих. А я ведь сам видел некоего священника по имени Пьяр, который состоит при особе кардинала Каитани, и у которого, представьте себе, На левой руке два больших пальца. Лёгкий, но коварный выпад в адрес нашего старого недруга, подумал Платье. Я провёл обследование, продолжал Дювес. И выяснилось, что среди духовенства несчётное количество хромых, безруких евнухов, которые скрывают под сутаной своё увечье, однако живут они на церковные бенефиции. Изгоним ли мы их из лона святой церкви? Обречём ли их на нищету? Сами ли толкнём в объятия тулузских еретиков или каких-нибудь иных духовных братств? Всё равно, их недостатки непоправимы. Лучше уж разъяшим искупить им свои грехи. А тот, кто сказал искупить, говорит купить. Старый прилад произнёс всю эту тираду, с самым серьезным тоном. После встречи с убогим отцом Пьером его воображение неудержимо заработало, и бессонными ночами он уже успел создать весьма стройную систему, которую рассчитывал изложить письменно и поднести в дар, как он скромно говорил, будущему папе. Речь шла о введении святой епитемьи. Продавая булы с отпущением любых грехов, Можно будет в короткий срок пополнить папскую казну. У вечные священники тоже смогут получить отпущение грехов, внеся столько-то ливров за отсутствующий палец вдвойне, за отсутствующий глаз и такую же сумму за отсутствующие гениталии. Тот, кто кастрирует себя сам, платит вдвойне. От убожеств телесных Deus перешёл к божествам души. Незаконно рождённые, скрывшие своё происхождение при вступлении в орден, священники, принявшие сан, состояв в браке, вступившие в брак после посвящения или сожительствующие с женщиной вне брака, двоежёнцы, а равно кровосмесители и садомиты, для всех предусматривалась плата, соответственно совершённому ими греху, но особенно высокая плата предусматривалось за отпущение грехов монахиням, распутствующим в стенах или вне стен монастырей с несколькими мужчинами. «Если введение этой системы, — заявил Диас, — в первый же год не даст нам двести тысяч ливров, то пусть меня...» Он чуть было не сказал «пусть меня сожгут», но вовремя спохватился, — Я Филипп тем временем думал, если его изберут, то мне, слава Богу, не придётся ломать себе голову над финансовыми делами Святого престола. Но несмотря на все ухищрения Дюэза и тайную поддержку Филиппа, конклав не сдвинулся с места. А тем временем из Парижа шли дурные вести. Гаше де Шатион, объединившись с графом де Эвре и маго Артуа, пытался обуздать притязания Карла Влуа, а тот жил во дворце Сите и держал при себе королеву Клеменцию, чуть ли не заложницей, по собственному разумению вершил он государственные дела, рассылал в провинции приказы, противоречащие тем, которые слал из Леона Филипп Пуатье. С другой стороны, 16 июня в Париж прибыл герцог Бургунский требовать признания своих законных прав. Он знал, что за ним стоят вассалы его огромного герцогства, и так во Франции было одновременно три регента. Такое положение не могло длиться далее, и Гоше умолял Филиппа поскорее вернуться в столицу. 27 июня, после совета, на котором присутствовали граф де Форре и граф де Лавуд, Молодой принц решил незамедлительно отправиться в путь и приказал своей свите готовиться к отъезду. И тут, вспомнив, что об усопшем его брате не было ещё торжественной службы, он повелел, чтобы завтра, до его отъезда, во всех леонских церквах отслужили мессу. Всё духовенство, и высшее, и низшее, обязано было присутствовать на службе, дабы присоединить свои моления к молитвам регента. Все кардиналы, в первую очередь итальянцы, возликовали. Пришлось всё-таки Филиппу Потье покинуть Леон, не сломив их волю. Пытается скрыть своё бегство торжественными мессами, твердил Каэтани. А всё-таки вынудили его проклятово уехать, надеялся нас прибрать к рукам. Но так вот, поверьте мне, через месяц, если не раньше, Мы возвратимся в Рим.